Голова семнадцатая. Не знаю, совесть замучила моих начальников или решили не нарываться на грубость, но последующие две недели я все-таки сумел провести в кругу семьи, к удовольствию Дашеньки и неописуемому восторгу Машеньки, которая быстро поняла, что папа готов нянчиться с ней и не спускать с рук двадцать четыре часа в сутки. А взлеты под потолок и приземление в крепкие мужские руки оказалось самой захватывающей игрой. Пока я занимался всякой фигней и типо спасения империи, дочка уже научилась сама осадиться и даже активно пыталась вставать. Вспомнив проказачий обычай на зубок, принес ей как-то раз детскую шашку, подаренную Михалычем. Юное создание сосредоточенно ощупало тоненькими пальчиками новую игрушку. Сопроводив это занятие довольным воркованием, и даже решила немного покопризничить, когда понравившуюся блестящую жилетяку убрали, что подтвердило уже появлявшуюся в голове мысль о том, что со временем из ребенка получится отличный сорванец, к моей радости и дашенной озабоченности. Заказанный Эпштейн исчез из Москвы куда-то на пару недель, поэтому пришлось отлучиться на службу всего два раза. Сначала, как и было приказано, привел в исполнение приговор Кирюхи, почти по всем правилам. Вывезли на стрельбище тихим апрельским вечерком, зачитали все положенные бумажки, сломали над головою какую-то антикварную железяку с потертой бронзовой рукоятью. Не было только батюшки с подходящими по случаю молитвами, но этот грех я как-нибудь потом отмолю, если получится. Все это время клиент держал марку, наверное, в глубине души считая происходящее таким спектаклем в стиле хоррор. Даже когда его привязывали к столбу и надевали на голову мешок, бывший князенько пробовал презрительно ухмыляться. Сработал, наверное, стереотип, не увидел расстрельной команды и решил, что его пугают. То, что этой самой командой могут стать три офицера, я, Котяра и Остапец, до его мозгов как-то не дошло. Потом доктор Паша официально зафиксировал смерть приговоренного от двух полевых ранений в сердце и одного в голову. Тело засунули в гроб, заколотили крышку, погрузили в грузовик. И Воронцов с двумя, как я понял, коллегами по священной дружине увез останки новоявленного великомущеника в неизвестном направлении. То, что в ближайшие дни он в высшем свете таковым будет назван, никто не сомневался. Второй раз пришлось оторваться от своих девчонок по более приятному и немного неожиданному поводу по регенскому велению и Павловскому хотению. Решено было уже сейчас заняться проблемой беспризорников, и нигде не будь, а на базе моего батальона благо пример Лейси и Данилки был очень убедительным. По всему высочайшим повелением срочно были разысканы и доставлены в первопрестольную до сихи неведомые широкой публике братья Макаренко. Знакомство с ними вышло немного сумбурным, педагогическая интеллигенция и вообще народ капризная тот, как оказалось. У Антона Семеновича за последние месяцы, проведенные в казарме ополченской дружины в Киеве, возникла стойкая аллергия к большим скоплениям мужиков в военной форме. Тощий и не складной в простенькой пережечной паре, он обошел помещения, выделенные для педагогических опытов казармы, глядя на все с выражением скептической бледногловой стены лица, и сразу попытался закатить истерику на тему. неприспособленности этого вида жилья для воспитания грядущего поколения. Господин подполковник, я глубоко сомневаюсь, что данное место может быть использовано. Казарма, так же как и тюрьма, угнетающе действует на моральное состояние человека. Антон, вспомни наши разговоры и не пари горячку. Пытается остановить ненужное красноречие его младший брат Виталий, который нравится мне гораздо больше. этого еще не признанного светила педагогической науки. Погоны поручика Владимир четвертой степени с мечами и бантом и нашивки о ранениях мне, во всяком случае, говорят о человеке гораздо больше, чем фамилия. Если на третьем году войны во время боя солдат, рискуя жизнями, вынесли его раненого на руках, это что-то да значит. «Виталий, как можно нормально жить в такой...» На начальяшке для бездомных старшая Макаренко обличающе тычет пальцем к руду грязного тряпья, лежащего возле нор. Академик Павлов обещал всемерную поддержку, а тут, а действительно, что это за свалка? Была команда о приведении казармы в порядок, был доклад об исполнении. У интендантов я получил то, что имелось в наличии. На фронте, кстати, мы и этого не имели. Простите, а что это такое? Приходится вмешаться в спор. Это господин полковый, Виталий Семенович, но мы же договорились без чинов. Это Денис Анатольевич матрасы и одеяла для воспитанников, выданные нам со складов. Так, кажется, день будет прожит не зря. Поворачиваясь к сопровождавшему нас дежурному оунтеру. Павлова, будь любезен, передай команду пару грузовиков к подъезду, чтобы погрузить всю эту гадость. Слушаюсь, ваш король. Только сейчас на занятия все. А добро, время терпит. После обеда выдавая по полонии. Чтобы чем-то занять гостей, пришлось устроить экскурсию по своим казармам, во время которой скептик Антон Семенович поумерил свое. антипатию к казенным помещениям. Ахозблок со столовыми вообще привел обоих братьев, если не в восторг, то в состояние приятного изумления. Ганна от щедрот своих и по моей просьбе специально накормила нас всех солдатским рационом, что тоже не осталось незамеченным. К концу обеда вернулась из города разъездная Таченка, доставившая из гимназии Лесечку в сопровождении Данилки. Взявшего на себя обязанность в свободное от службы время, сопровождать сестру на правах старшего мужчины в семье. Увидев наших приемушей, золотные педагоги загорели желанием пообщаться с ними прямо вот сию минуту, против чего я абсолютно не возражал, оно поставило условие. Я прошу вас, господа, только об одном: не расспрашивать слишком настоятельно об их прошлой жизни. Дети попробовали много такого, что иному взрослому не по силам, лучше вообще не касаться этого вопроса. Если кратко, девочку мы забрали из борделя, парнишку из воровского притона, где его пытались заставить воровать и просить милостыню. В гости к интендантам мы попали почти во время, в смысле почти все еще были на местах и никого не пришлось арестовывать. и в нужный кабинет тоже зашли почти без помех. Почти, потому что какой-то тип сомнительно-торгашеской наружности попытался что-то вякнуть, когда мы появились в приемной. «Господа, мне назначено!» «Сядьте на место, любезный!» «Эх, давно я не дартаньянил!» «Уже и забывать начал, как это делается!» А я здесь по делу государственной важности, а не с сомнительными коммерциями. Если желаете, после могу и вашим вопросам заняться. Негуцант этого никак не пожелал и плёхнулся обратно на стул, поднедумывая еще сочувствующим взглядом секретаря. Хозяин кабинета штабской питанешка, упакованный по последнему писку военной моды, френч, с одиноким Станиславом вообще без сего. Галифе с Бруе именем Сайма Брауна и ботинки Бульдоги с обмотками от Fox Brothers был очень занят ритуалом чая гоняния и особого сопротивления оказать не смог. Сударь, сегодня поручик Макаренко получил у вашем ведомости тридцать комплектов солдатских постельных принадлежностей на казённые нужды. Вот по этой накладной, которую вы собственноручно завизировали. Вот ваша подпись. Здесь числится имущество первого срока службы, так? Эм, да. А с кем имею честь? Вопрос здесь задаю я. Бумага подписана вами? Да. Пройдемте с нами. Хочу, чтобы вы лично убедились в наличии и качестве выданного. Но, но позвольте... Не позволю. Удар кулака по столешнице... заставляет подпрыгнуть на месте мраморный письменный прибор и упасть вниз, оставленный на самый край стакан в серебряном подстаканнике. Горячее содержимое его попадает чинуша на колени и, кажется, немного повыше, отчего он резво вскакивает. Я подполковник Гуров, офицер по особым поручениям его императорского высочества регента империи, великого князя Михаила Александровича. И получение имущества вышеупомянутым поручиком Макаренко как раз входит в мою компетенцию. На выход, марш! А на складах нас обслужили почти молниеносно. Не успели мои водила по скидывать трепье вниз, как уже были готовы тюки с абсолютно новыми подушками, одеялами и матрасами. Теперь последний штрих. Стоять! Мой батальонный врач нашел в этой рванине в шее, кое могут оказаться тифозными. Поскольку я не могу продезинфицировать кузова автомобилей, распорядитесь, любезный, быстро застелить их чистыми простынями во избежание переноса инфекции. Выполнять! Палуба под ногами накореняется, отвлекая от приятных воспоминаний. Крейсер ложится в очередной поворот, затем снова выравнивается. По дороге обратно пришлось долго и искренне убеждать шокированного Антона Семеновича в своей абсолютной одобрежелательности к нормальным людям и в доказательство власти у командира батальона пригласить на торжественный ужин, посвященный прибытию для прохождения службы нового офицера, коеем был недавний юнкер Михайловского училища а ныне препорщик Александр Аненский. Еще тогда в Петербурге, разогнитерованный катерой, нашел возможность познакомиться с юношей и даже ощутить его рукопожатием перед строем. После краткого, но эмоционального поучения о том, как надо понимать честь офицера и хранить как военную тайну, так и некоторые подробности личной жизни других людей, волей случая, ставшие ему известными. а также к черной зависти половина батареи пригласить после окончания учебы продолжить службу в первом отдельном нарочанском батальоне специального назначения. Как оказалось, мы с ним разминулись буквально на несколько минут, и он уже целый час поджидал меня возле канцелярии. После того как покраснев от волнения и его новоиспечённое благородие доложился о готовности приступить к служебным обязанностям. пришлось отпустить педагогов заниматься своими делами, взяв с них обещание непременно присутствовать на празднике живота и провести водную беседу инструкторш с молодым пополнением, отправив перед этим посольного Гане с просьбой превратить обычный ужин в торжественно ритуальное мероприятие. Когда мы вошли в столовую, там собрались уже все офицеры. Водин Федоров, дежуривший по батальону, Доложил об отсутствующих. Я представил Аненского коллективу. Затем по моей просьбе он в двух словах рассказал, какие пути господня привели его в наш батальон и что, если капитан Волгин не возражает, то он бы хотел служить в роте огневой поддержки. Улыбающаяся шеф повариня вручила новичку имено и столовый прибор со выгравированными заранее инициалами. И на этом торжественная часть была закончена. Как только все расселись, к нему подошел специально назначенный для этого случая вестовой с малюсенькой рюмкой. По уже давней традиции стопки и стаканы были заменены на наперстки граммов по пятьдесят вместимостью. На подносике и с улыбкой от уха до уха доложил. «Ваше благородие!» Это от их благородии капитана Волгина и офицеров четвертой роты. Что делать по этой команде? А ненскому я уже рассказал, и он, взяв посудинку, подошел по очереди чокнуться с выше названными. Потом была очередь призраков, Алладина, Кентавров, Дольского, Янычар Стефанова и последняя персональная от батальонного командира. Каждую рюмку он только пригублевал и ставил в строй перед собой. Содержимое после ужина будет собрано в фляжку и выпито на этих сто пятьдесят вакопе после того, как прикончит своего первого ганса и заберет его ствол одновременно получив свой персональный оборотень. Недавно такой случай ему выпал. Разведдепо западного фронта доложился, что какая-то германская радиостанция периодически долбит в эфир непонятные слова. Для наших армейских Маркони под общим руководством никому, кроме видесущего Павлова, неизвестного прапорщика Вавилова, пеленгация уже не была тайной за семью печатями, и по их выкладкам гансы занимались радиохулиганством в окрестностях того самого хутора, где скоропостижно скончались некий Оберлёйт Нантмайер и майор фон Тельхейм. Алладин, собирая группу, прихватил с собой Аненского и поехал искать окошко. Все прошло успешно. Место перехода нашли. Наше молодой прапор вшил в галинище ножно для боевого ножа и повесил на ремень фирменный батальонный кортик и кабуру с трофейным люгером. А в кайзеровской армии на одного фельдфебеля стало меньше. Бедняга так и не добрался до сортира. Палуба снова наклоняется, теперь уже в другую сторону. Снова поворот, я уже давно сбился, который по счету. На том ходарке меня снова ждали Николаи и фон Штейнберг. На этот раз беседа была спокойной и конструктивной для обеих сторон, и результатом ее стал выход в море заранее перегнанного из Ревеля крейсера Олег. Бронепалубник облегчили по максимуму, сняв все мины и лишнее имущество, а также отправив в отпуск нескольких офицеров. В результате чего командир крейсера Каперанг Палушкин временно переселился в отдельную каюту, предоставив свои апартаменты нам и прибывшему на борт в режиме сплошного инкогнита великому князю Михаилу Александровичу, который оккупировал спальню, столовую и кабинет. А мы расположились в салоне, ибо только через него можно было добраться до охраняемого лица. Мы это личная охрана регента, то бишь мы бывший первый состав и я напросившийся за компанию. Помимо этого, чуть позже на просторы Балтики выскочил только что отремонтированный новик, командир которого должен был вскрыть пакет с боевым приказом в море, где чужих глаз и ушей. гораздо меньше, чем на суше. Эсминец тоже облегчили по максимуму, чтобы он принял на борт разборный деревянный домик, кучу громоздких ящиков и взвод странноватых солдат-радиотелеграфистов. Все это богатство очень тщательно охранявший. Излишне любопытным матросам тыловые сухопутные крысы с ласковыми взглядами профессиональных душегубов объяснили. что великому мудрому начальству срочно затребовалась метеостанция на каком-то острове. А подпоручики Буртасов и Федоров, возглавлявшие эту странную экспедицию, признались по большому секрету офицерам Новика, что будут испытывать аппаратуру для обнаружения вражеских кораблей и подлодок, действующих на недавно открытых и доселе неизвестных широкой публике физических принципах.